Смыслы Холодной войны Холодная война была абсолютно неизбежна не только в силу закономерности мировой политики и политической географии, тем более в период, когда весь мир стал единой ареной, куда вышли США с их вездесущими интересами. Ее психологический тон объясняется лишь колоссальной идеологизацией мировой политики с обеих сторон, как коммунизмом, так и либерализмом по сравнению с классическими международными отношениями прошлого, в основе которых лежал национальный интерес, они универсалистские идеи. Война интересов велась давно за кулисами военного сотрудничества и лишь обрела специфическую форму. Для обоснования принципиально новой концепции отношений с СССР Запад нуждался в замене идеологических клише времен войны. В качестве идейной парадигмы главного содержания эпохи стала борьба свободного мира и демократии против угрозы коммунизма. При этом воинствующий антикоммунистический Запад полностью взял на вооружение выгодную ему большевистскую нигилистическую интерпретацию событий. Россия и русская история упразднены безвозвратно в 1917-м, а СССР является не продолжением тысячелетнего государства, а соединением совершенно независимых и самостоятельных наций. Такое определение, как будто согласованное в неких высших мировых сферах, с одинаковой неизменностью применяется до сих пор, как в отечественной, сначала марксистской, потом в либеральной, так и западной политической доктрине, с той разницей, что в первой соединение объявлено благом под сиянием пролетарской революции, а во второй – Насильственным итогом под железным обручем тоталитаризма Очевидно, что два определения тождественны Отличаясь лишь мнением о факте и в равной степени давали возможность в нужный момент подвергнуть сомнению единства страны Ибо ей отказано в историческом прошлом Борьба против насильственного соединения всегда правомерна А разочарование в благодати пролетарской революции сразу позволяет усомниться в целесообразности единства. В пропаганде Холодную войну объявили силовым и идеологическим барьером потенциальной экспансии мощного государства с мессианской идеологией. В той известной мере, в какой это действительно имело место и относилось к установлению опеки над Восточной Европой, и навязыванию ей коммунистической идеологии ее можно было бы считать естественной и традиционной политикой мировых держав. Но на деле его стратегия заключалась не в терпеливом длительном и бдительном сдерживании. По Джорджу Кениану, автору официальной доктрины США 1947 года, но в отрицании целиком историка геополитического феномена СССР как преемника России. Резолюция Конгресса США – От 17 июля 1959 года постановило отмечать ежегодно неделю пробащённых наций и стало законом обязывающим президентов из года в год подтверждать цель США освободить жертвы империалистической политики коммунистической России, приведшей с помощью прямой и косвенной агрессии, начиная с 1918 года созданию огромной империи, представляющей прямую угрозу безопасности Соединенных Штатов и всех народов мира. Находящимися под советским господством были названы все народы союзных республик, Казакия и идель урал кроме русского. Это неопровержимо демонстрирует главный аспект Холодной войны, не ни, ни либеральной частью русской эмиграции, ни ортодоксальными коммунистами. Борьба империи не с коммунизмом, а борьба с русским империализмом, причем на самой территории исторического государства российского, которое никогда до революции не подвергалось сомнению с самыми жесткими соперниками России на мировой арене. Малоизвестная книга Льва Ядобрянского, профессора Джорджтаунского университета и председателя Комитета по проведению недели порабощенных наций, Разработчика концепции, реализованной на государственном уровне, проясняет историю эпизода. Посвящение книги забытым борцам украинской повстанческой армии указывает на галицийское происхождение самого автора. Добрянский интерпретирует Октябрьскую революцию как сокрушающее восстание всех нерусских народов России и призывает вновь разрушить русский колониальный гнет над тюрьмой народов. Он не без оснований. Видит мало общего между взглядами и философией Маркса и советским великодержавием, конечным продуктом марксизма-ленинизма на российской почве и предлагает применять к СССР оценки из тайной дипломатической истории, в которой Маркс призывал вернуть Россию к Московии в положении столбовского мира. Полагая величайшей ошибкой Запада избрание такой внешнеполитической идеологии, которое позволило русскому колониализму и империализму, неизменному с Ивана Третьего, прикрываться жупелом коммунизма, Добрянский и другие авторы доказывают, что компас русского медведя, его полярная звезда, неизменно указывают на захваты и порабощение нерусских народов. Эта терминология обнажает преемственность маскофобии Добрянского. Евфемизмы «северный медведь», «полярная звезда», были широко распространены в польской и галийцейской антирусской публицистике перед Первой мировой войной. Этот документ был хорошо известен советскому руководству. Хрущев обрушился с обвинениями на Никсона в ходе его визита в Москву. Тот же, осознавая, что требования в федеральном законе расчленения государства, которым он наносит визит, вопиюще противоречило международному праву, Смущенно оправдывался и даже назвал решение Конгресса глупым. Добрянский и его комитет по празднованию недели порабощенных наций были весьма возмущены капитулянской позиции Никсона и организовали требование опубликовать содержание бесед Никсона с Хрущевым, озвученное сенатором Фулбрайтом. Тем не менее, этот эпизод и резолюция были скрыты от советской общественности и даже не стали разрешенной мишенью для обстрела советским агитпропам. Так, вплоть до перестройки, важнейший аспект противостояния остался за официальным кадром борьбы, как на мировой арене, так и внутри СССР. Обе стороны предпочли сделать официальным знаменем борьбу коммунизма и либерализма. Ответить на вызов, не пересмотрев марксистско-ленинскую концепцию русской истории и не реабилитировав русскую историю, было бы невозможно. Для американской стороны открыто требовать расчленения СССР основателя ООН, с которым США были в дипломатических отношениях, был бы не только неплодотворным, но вопиюще противоречил бы международному праву, хотя сенатор Хемфри, настоятельно требовал в Сенате включать положение этой резолюции в программы всех международных форумов и, прежде всего, готовящейся встречи в Женеве. Начиная с Кеннеди, ежегодные подтверждения цитировали резолюцию Конгресса сокращенно, опуская пункты с упоминанием советского господства, что позволяло трактовать ее как абстрактную заботу о порабощенных нациях вообще в мире. Симптоматично, что и в американской литературе по международным отношениям этот эпизод забыт Неудивительно, что враждебность к СССР на протяжении советской истории всегда возрастала Когда планы дробления России ради победы коммунизма во всемирном масштабе в духе третьего интернационала отступали И наоборот, сменялась доброжелательностью, когда те же планы возвращались под новым флагом Характерной является позиция западной интеллигенции по своим философским устоям левой и даже поклонницей основ марксизма. Она с сочувствием относилась к идее революции и к большевистской России и закрывала глаза на красный террор, когда физически уничтожались коренные русские сословия. Певцами русской революции были всемирные литературные и общественные знаменитости, отказавшиеся, как роман Ролан, Жорж Сартр, и другие – осудить революционный террор. В 50 годы западные интеллектуалы отвернулись от СССР и осудили репрессии, но не против носителей национального и религиозного начала, а лишь те, что гильотинировали октябрьских Робеспьеров, когда революция как Сатурн начала пожирать собственных детей. Либералы разочаровались в СССР, но не в идее революции – послевоенный СССР уже не удовлетворял мировой левый дух революцией и неспровержением. Как раз потому, что внутренне идеологически уже утратил импульс антихристианского вызова миру, перестал в нужной мере быть антироссией. Вместо бунта против любых исторических и духовно-культурных устоев и традиций, каким был октябрь 1917-го, Май 1945-го превратил СССР в державу с интересами, вполне определяемыми, несмотря на идеологические искажения, традиционными критериями и соблюдающую правила игры на мировой арене. А внутри создал жесткую общественную иерархию, и вовсе не левую, а правоконсервативную систему ценностей, весьма отличную от ранней большевистской. Но именно это и сделало послевоенный СССР объектом отторжения. Что касается постсоветских либералов-западников, то они под флагом антикоммунизма очевидно щадили ортодоксальных большевиков и пламенных революционеров, истинных носителей марксизма, умалчивая об их открытом неприятии всего, что составляло русское национальное и православное начало, по-видимому, потому что разделяли его. Они, став передовым отрядом перестройки, весьма избирательно обрушивались на историю они не поведали о терроре ленинской гвардии в вось-х годах еще неизвестных обществу ибо пришлось бы реабилитировать объект их преступлений единую и неделимую россию Новомышленники искусно направляли обличение исключительно на сталинизм намеренно ограничивались трицатыми годами однако историки знают что тот период был по критериям репрессии лишь вторым актом драмы после чудовищных двадцатых. Но среди жертв уже оказались сами разрушители России. Вопреки заблуждению, репрессии 1937 года уступали красному террору 1922-1924 годов. По сравнению с Луначарским, Лариным, Стучкой, основоположником теории революционной законности, Вышинский, Ренегат, возродивший на смену революционной целесообразности буржуазные понятия «меры вины» и «меры наказания». На фоне явного пиетита по отношению к Ленину, особая ненависть Запада и внутренних советских западников к Сталину объясняется отнюдь не вкладом в злодеяние. Сталин, учившийся в духовной семинарии, по-видимому, прекрасно понимал историофилософский неизменный смысл устремлений Запада в отношении мира и России. В отличие от евроцентризма, ортодоксального большевизма и позднесоветского диссидентства, он глубоко презирал декадентский Запад со всем его ценностным багажом и не имел никакого комплекса неполноценности или моральной зависимости от него. После подчинения в 20-е годы советской экономики интересам американских банкиров, сталинская стратегия и в 30-е, и тем более на рубеже 40-х-50-х годов Жестко повернула против Запада во всех его попытках использовать СССР и его ресурсы, прежде всего сырье, в своих интересах. Хотя Сталин не успел ничего предпринять. Возможно, он имел собственные планы мировой гегемонии. Это отнюдь не сулило ничего хорошего русскому народу, который и для него был лишь инструментом, типично для демонов революции. Но Запад сознавал, что Сталин видел насквозь все его планы. Ненавидел и боялся его вовсе не за его вклад в содеянные злодеяния, а за созидание вместо Великой России новой формы великодержавия, что сделало страну геополитической силой, равновеликой всему Западу и препятствием на его пути. Развенчание Хрущевым культа Сталина было сформулировано таким образом. Частное извращение ленинских идеалов который вполне устраивал долгосрочные интересы Запада. Из всего периода массовых репрессий, 20-е и начало 50-х годов, только 1937 культ Сталина и Сталинщина были сделаны в сознании советских людей единственным символом ужаса. Такая полуправда, что опаснее лжи, позволила затем связать с террором и морально обесценить восстановление государственных основ, память о войне и величие победы а не суть содеянного с Россией. До сих пор обходить обсуждение близких к Западу и нынешним либералам целей революции, прямо планировавших истребление и главного преступления февраля и октября 1917 года, уничтожение религиозно-национальной ипостаси России и произвольного расчленения ее на выкраденные образования, уничтожение в 20-е годы коренных русских сословий носителей национального и религиозного начала».